Четыре Цекус. Слепой, лишённый света. После поединков в космосе не кланяются противнику, а снимают шлем. Если я каким-то чудом переживу бой с красным наездником, я сниму шлем. Меня схватят, допросят, а потом казнят. Стража рано или поздно обнаружит тело герцога от Клэра на орбите неподалеку от станции. Несмотря на громогласные опровержения «Дома Атклеров», результаты ДНК моего трупа подтвердят, что герцог Фарис фон Атклер действительно имел внебрачную дочь, и она не только убила его, но и участвовала на его боевом жеребце в турнире. Не в коротком бою, не в отборочных состязаниях, а в турнире — самом почитаемом действии, где благородные могут продемонстрировать всей станции, что они — эталон чести, силы духа и нравственных достоинств, и что власть дана им не просто так. Именно в турнирах выражается вера знати в то, что их происхождение свято, в этом отношении турниры уступают лишь спальням, где производят на свет чистокровное потомство. Только одну вещь благородные ценят больше состязаний наездников — Чистоту собственной крови. Потому-то отец и нанял убийцу, чтобы уничтожить мать и меня. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы, действуя хитростью и подкупами, докопаться до этой истины, но она все таки выплыла на поверхность, как всплывает любая грязь. Герцог Клэр решил убить нас потому, что намеревался выставить свою кандидатуру на пост одного из советников короля. Бастард, большой позор. Если бы отцовские соперники узнали о моем существовании, то воспользовались бы мной, чтобы разбить его большие надежды на блестящую политическую карьеру. Мы с матерью стали агнцами, принесенными в жертву на алтаре отцовской жажды власти. Я чувствую себя жертвенным животным, прикованным магнитной силой к к шестиугольному алтарю, который удерживает меня в неподвижности, пока не будет нанесен последний удар. Платформа медленно вращается в пространстве, и я вращаюсь вместе с ней. Созвездия переворачиваются и возвращаются в исходное положение. Красный наездник машет мне с противоположной платформы. Если мне повезет, его накажут за то, что он скрестил копьё с ублюдком вроде меня. Все, что мне остается, ждать. Космос поистине бесконечен, пустой и чёрный, но я не поддамся леденящему страху. «Гель с серебристыми вихрями, в котором я нахожусь, слабо пахнет цитрусом. Он напоминает о маминой выпечке с искусственным лимоном и синтетической ванилью, ингредиентами настолько редкими, что мы могли позволить их себе лишь раз в год на мой день рождения. Мать любила печь, как бы плохо себя не чувствовала. Если мне удавалось раздобыть на свалке пакет, похожий на пыль муки, она всегда находила в себе силы встать и что-нибудь приготовить». Наша духовка гудела и содрогалась, наш тесный дом заполнял аромат свежей выпечки. Ненадолго вытесняя серые испарения и заставляя забыть о скрежете вагонов подвесной дороги. Я проглатываю ком, вставший в горле. А я и забыла за всем этим кровопролитием, смертью и планами, что сегодня день моего рождения. В мои мысли вторгся голос комментатора. «В красном углу — прославленный дом от Клеров!» Их великолепный боевой жеребец — призрачный натиск. Давайте тепло поприветствуем неустрашимо отважную и непринужденно грациозную наездницу призрачного натиска Мирей Ашади от Клэр. Мой шлем взрывается ревом трибун. «Победы леди Мирей столь многочисленны, что не поддаются подсчетам, Грейс подхватывает второй комментатор. «Действительно, Беро соглашается первый». Посмотрим, добавит ли она сегодня к их списку еще одну. Если же мы обратим взгляд на синий угол, то увидим непреклонный дом Вильрейдов и его боевого жеребца Солнечного Удара. Его наездник никто иной, как юное дарование с наивысшими оценками за всю историю Академии. Ракс Истра Вэлрейд. Красному наезднику аплодируют раз в десять громче. Ракс. Ужасное имя на вкус как сухой протеиновый батончик. «Ракс силен в точном расчете времени», — размышляет вслух второй комментатор. А Мирей известна своими силовыми атаками. «Заковыристая может сложиться ситуация, Гресс?» «Безусловно, Беро, но в мире турниров заковыристый означает захватывающий. Наездники, приготовьтесь к бою!» Платформа вдруг ставит меня вертикально и замирает в таком положении. Я моргаю, прогоняя головокружение. С этой позиции прекрасно просматриваются и генграф, и ракс на другом конце ресталища. Его платформа тоже закрепилась вертикально. Что-то начинает материализоваться у меня в руке, постепенно выползая из металлической ладони боевого жеребца, белое, длинное, с острым как иголка, золоченным наконечником. Что это я понимаю еще до того, как оно обретает окончательную форму? Копье. Огромное оружие скрытое в каждом боевом жеребце, То самое, которое прежде предназначалось для уничтожения врагов, а теперь служит для развлечения. Обратный отчет первого раунда начинается: Во имя Бога, короля и станции! выкрикивает комментатор. Во имя Бога, короля и станции оглушительным эхом отзываются трибуны. Вместе с гулом голосов до меня доходит осознание. Генграф притягивает боевых жеребцов, расстояние между ними по прямой сокращается на несколько парсов в минуту, так что они пройдут совсем близко друг от друга, когда встретятся. И за этот краткий миг наша задача попытаться нанести удар копьем в шлем нагрудник, оплечья, перчатки, наголенники, бедренные щитки. Целей для удара шесть, но лишь попадание в шлем считается победным. За все остальные получаешь по одному очку. Откуда я знаю это? А я и не знаю. До правил начисления очков в этой игре мне никогда не было дела. Просто подсказали. Но кто? Та штуковина, которая находится здесь со мной. Она знает. И передает мне все это без слов, потоками определенности. Она знает, что мы столкнемся. Знает, что потом две гигантские человекоподобные боевые машины разлетятся в пространстве. Знает, что генграф будет притягивать нас вновь и вновь, заставляя в течение еще двух раундов описывать петлеобразную, похожую на символ бесконечности, кривую. Победит тот, кто наберет больше очков к концу третьего раунда. Если кто-то из наездников вылетит из седла, он проиграл. Тот, чей удар придется в шлем противника, выиграет. Дотрагиваться до соперника разрешено только копьем. Во всех прочих случаях это считается нарушением правил. Все это она знает потому, что уже много веков заточена здесь. Заточена? Она же машина. Но подумать об этом я не успеваю. Платформа внезапно отключает магнитные контакты и отбрасывает меня в пространство, в сторону Генграва, сердечник которого вращается все быстрее. Голубое сияние разгорается. Не настолько, чтобы слепить глаза, но достаточно, чтобы осветить мой конец. Мне следует испугаться, Но теперь, когда финал совсем близко, а вместе с ним и мать... Прошло шесть месяцев с тех пор, как я в последний раз видела её. Ждать осталось недолго. Я не умею ездить верхом на боевом жеребце, не знаю, как побеждать. Зато мне хорошо известно, как держать оружие. копье не кинжал, оно гораздо больше, тяжелее. Я с трудом удерживаю его на весу. Рука напрягается под его тяжестью, хотя моя человеческая ладонь, находящаяся в седле, пуста. Копья я ощущаю. Настоящее, как и то прикосновение Ракса к локтю моего робота. Твердая древка лежит в моей ладони, хотя само копье существует отдельно от меня в космосе. Я сглатываю, усмиряю страх. «Быстрее», — думаю я. «Хочу побыстрее разделаться с ним. Хочу скорее увидеть её». Сопла на моей спине и ногах вдруг извергают струи золотистой плазмы, отталкивают от платформы, и в тот же момент генератор притягивает меня к себе. От скорости у меня ёкает внутри, сердце подскакивает к горлу, звезды расплываются перед глазами, превращаясь в ленты. Станция становится облаком радужно-серой мути, бури на зелёной поверхности эстер, Сливаются в одно пятно, и я вижу, как красный боевой жеребец с ужасающей быстротой приближается к моему белому с золотом копью, нацеленному вперед во мраке и похожему на драгоценный клык. Красное копье Ракса сокращается до размеров точки в моем поле зрения, оказавшись слишком близко. Его боевой жеребец движется не по прямой, а слегка лавируя, каким-то образом ему удается выдерживать чудовищные перегрузки, выжимающие из меня жизнь. Мы сталкиваемся. Слишком быстро, чтобы дышать, слишком быстро, чтобы двигаться. За миллисекунду все врывается в мой разум. Металл, свет, огонь, боль. А потом — тьма. Следующее, что я ощущаю, — мрак. Возможно, смерть. Конец оказывается милосердным, окутанным, ритмичным попискиванием. Я не могу пошевелиться. Мое тело, если оно у меня еще есть, кажется тяжелым, голова еще тяжелее. Откуда-то доносятся негромкие голоса. Сроки восстановления. Месяца в лучшем случае. Наномашинная терапия очень... А что? Результаты ДНК. Как вы просили, сэр? Что-то мягкое ложится мне на лоб. Голос раздается совсем близко от моего уха, спокойный, как гладь воды. «До встречи на той стороне, храбрая девочка!» Я не храбрая, просто держусь. Мои губы не шевелятся, из горла не вылетает ни звука. Я узница в собственном теле. Шорох шагов, щелчок, а потом мрак снова завладевает мной.